Глава 21 Хомора воспользовалась душевой экспедиционного клуба. Стоило ей обмотать полотенцем голое тело и вернуться в раздевалку, как тут же на неё напала сонливость. Встав напротив зеркала и зевнув во весь рот, девушка внезапно посмотрела в сторону, где на скамье у стены сидела м е с о с е г и Сэмпай. й с а м п а й с вашими ранами всё в порядке?» Глава вроде кивнула, но Хомора почувствовала себя невыносимой из-за её задумчивого выражения лица. Беспокоясь за неё, Хомор не спеша села по соседству. «А, да-да, по сути, я как надела кольцо переноса, так и ношу его до сих пор. Вот, возвращаю». Поднявшая голову м е с о с е г и накрыла ладонью палец Хоморы, п о п ы т а в ш и я с я снять кольцо, и покачала головой. «У меня уже нет права принять его. Сэмпай, пожалуйста, не говорите так». Облика прежде р е ш и т е л ь н ы й Сэмпай, о т в е с и в ш и й по щечину Хомори, здесь совсем не наблюдалось. «Когда ты ударила меня, я изумилась и немножко обиделась на тебя. Но теперь понимаю, что ты думала обо мне. Сэмпай не ошиблась». От слов Хумора её печальное выражение лишь мало смягчилось. «Однако...» «Это... Хинаука-сан... Тебе». Не принимая кольцо, которое должно служить доказательством главенства, Сэмпай напротив подала х у м о р и драгоценный камень, испускающий знакомое зелёное сияние. «Это... Камень души, да? Почему мне?» «Доверяю». т о Юкуна тебе. Постойте, сэмпай. Это найденный мной в руинах камень души третьего энергетического уровня, который в дальнейшем я всё время носила при себе. Он должен защитить тебя, Хинао Касан. О чём ты? Хомура спонтанно приблизилась к сэмпаю, чтобы снова призвать к ответу. Сэмпай, мне, для меня не этот камень или кольцо, а сама ты, прошедшая вместе с нами, гораздо в разы. Бам. В этот момент дверь в раздевалку распахнулась и показалась к а м и к о м а увешанная спасательной экипировкой. «А теперь, первогодка старшей с е й р а н х и н а л к а Хомура, прости, ты приняла ванну, передохнула, и выглядишь, будто закончила непустяшную работу, но есть ещё одно дело». Односторонне объявила к а м и к о м а даже несмотря на всё ещё не закончившую переодеваться Хомуру. Чему-то весьма изумилась. «Эм, э э я нормально не спала уже целый день, и, похоже, правда, сейчас свалюсь». «Прости, но отдохнёшь там. Нет времени». Скрестившая руки на груди к а м и к о м а выглядела дьяволом. «Снова надевать ту грязную одежду?» «Мы это предусмотрели». Амана, стоявшая позади к а м и к о м а уракнула. В её руках находилась новая, тщательно подготовленная униформа экспедиционного клуба. «Дьявол номер два». «Хомара-сан — единственная, кто может спасти Такуми-сана». «Я пылаю! Роман, который перешёл пространство и время!» «Что ты такое говоришь, а м а ч а н Позвони нашим семьям!» «Ах!» Два демона схватили Хомору и насильно переодели, а её сознание бессильно отступило. Хомора вздрогнула и пробудилась ото сна. «А, сон?» Ощущая ритмичные колебания, Хомора моргнула. «Нет, не сон. Хорошо, ты спала». Хомора изумилась. Комякома с лёгким сердцем окликнула ворчавшую полусонную девушку. т а г о мчался по ночному лугу под отражённым светом бейгла. Обе девушки сидели, каждый на его плече, являясь причудливыми пассажирами. Спинку заменял рюкзак с огромной рамкой, которую также нёс Тага. «Ясно. О, только я опять вернулась сюда. Эй, мы тоже тут?» «Да, но...» х о м разжимала амулет, висевший на груди, чувствуя тепло, исходящее изнутри камня души, вверенного Йи с э м п а м Тем не менее, с п о к о й с т в и е она не чувствовала. При всём том сон, что она видела мгновение назад, был на грани с реальностью. В сердце до сих пор таилась неразрешённая обида. «Фе...» — вздохнула она. Возвращаясь к теме, участников экспедиционного клуба старшей школы Хьюшизака. Тага без всяких усилий нёс на плечах как к а м и к о м у так и Хомору, отчего последняя была благодарна наличию у него силы и выносливости, позволяющей бежать словно наземный крейсер. Касаемо к а м и к о м ы она, отресеясь т на его плече, тренькала на лютне и беспрерывно игралась с колышком. «Ловкая». «Таэчи, беги ч е т ь р а в н е й Не могу грамотно настроить её». Высказала глава даже такое. «Снова вы, к о м а э м п а й непомерного просите?» «Нет, не непомерного. Было дело и даже г о т о в и л а верхом на Таэчи машине. н а вроде карри». «Сумасбродный образ мышления?» «Тага-сэмпай, вы тоже скажите что-нибудь?» Однако он только и делал, что держал свой бесперебойный темп бега изо всех сил, демонстрируя беззаботную улыбку на косматом лице. е н о я, имеющая привилегию на такое удобство...» Развязно не болтаю, но... Неужели т а к а с м п э безграничный великодушный?» Тихо вздохнула Хомура. Игнорируя подобное замешательство Хомуры, к а м и к о м она бренчала будто немного грустную мелодию, которая подходила ночному полю. Её мелодия не только услаждала слух, но и проникала в тело Хомуры так, что мягко приводила в порядок д ы х а н и е и ритм сердца, и, похоже, усталость загадочным образом уменьшилась. Даже в таком нелепом положении девушка отдохнула... вероятно, в основном благодаря её огромной магической силе. и с к о с а взглянув на к а м и к о м у Хомора в с л у ш а л о с ь в её выступление. е к о м о с а м п а й ам, у вас ведь двенадцатигранная модель, да? Я слышала, что ваш класс Барт. Ой, французская, да. Как видишь». Когда, напевая про себя, она заиграла на л ю т н е в отличной до этого времени тональности, с кончиков её пальцев стекло слабое сияние, похоже на светлячков, и его унёс ветер. Похоже, это была своего рода магия освещения. О, к р а с и в а я Но почему ты не используешь сакс? Саксофон так-то тоже можно, если музыкальный инструмент придерживается равномерной темперации. Темперированный музыкальный строй, в котором каждая октава делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае на 12 полутонов, б а з и р у ю щ и й с я на пифагоровом строе. Музыкальный строй, теорию которого связывают с пифагорской школой гармоники. То любой пойдёт. только вот при реальном применении в экспедиционном клубе саксофон имеет серьёзные недостатки. А, первым делом, когда я играю на нём, то не могу раздавать указания. А, и когда долго играю, невероятно устаю. Ясно, точно. По этой причине я отказалась от с а к с а и потому среди акустических музыкальных инструментов, имеющих умеренное звуковое оформление, ну, выбрала по вкусу. Я носила на себе усилитель и динамик, а также изучала электрогитару, но это в самом деле оказалось мне не по силам. «Правда? Понятно». Горячо восхитилась х о м о р а Как и в случае с передатчиком, у оборудования, по-видимому, узкое место — это батарея. Однако к а м и к о м а сделала кислое лицо, бренчащая мелодия также по какой-то причине стала серьёзной. «Но теперь я сожалею о выборе лютни». Выплюнула она ненавистные слова. «Сейчас уже поздно». «Да ведь лютни чрезвычайно громоздкая, понимаешь? Вдобавок ещё настраивается крайне запарно». Даже Гёте ныл по этому поводу. Говорил, что потратил большую часть своей жизни на настройку лютни. «Мне нравится». Пробормотал себе под нос Тага, молчаливо придерживавшийся роли р о л е й н о й машины. «Эй, что там сказануло это п о д ж е р а м е т с у б и с и п о д ж е р а Стукнула по голове какая к а м и к о м а «Ну, может, это от того, что я предлагаю большие усилия в уходе за инструментом, хотя совместимость с м а г и е удивительно прекрасная». к а м и к о м а снова заиграла успокаивающую мелодию. С точки зрения Хомуры... И к о м и к о м ы и т о г а были чересчур невозмутимыми, и от этого ощущения, что они направляются к замку опасной ведьмы, совершенно не появлялось. Хотя если они не только спасут Тою, но и попытаются вернуть домой проблемную девочку-волка, возможно, в наихудшем случае их ждёт силовое столкновение с той ведьмой. И всё же Хомура, несомненно, вдохновлялась самобладанием о этой парочки. Она пробормотала пару слов. в с а м п а й ужасная!» «Ха?» «Отказалась от ответственности», потому что я осведомлён не о пройденном маршруте». Тага тоже мельком обратила внимание на её недовольно качающиеся ноги. «Даже я беспокоюсь за Туэкуна, о но ей не надо было сваливать всё на меня вот так. То, что я могу, реально ограничено. Не говори так». Откровенно укорила Комикома надувшую губы и ворчавшую Хомору. «Я думаю, в отличие от потерявшей сознания Майо, когда её утащили волки, доверить вести нас Хомори, выяснившей окружающий рельеф, логично, но есть вероятность попасть беспрерывные бедствия». «И нас самих надо будет спасать, если мы совершим маленькую ошибку». «Тогда, ну не её ранами едиными, отправлять на ложную планету Майя в таком состоянии некрасиво». Хомора не смогла с этим согласиться и возмущённо уставилась на место их назначения. Комикома мягко обратила свой, казавшийся зрелым взгляд на профиль лица девушки. «Ей нужно время. Время, чтобы исцелить раны. Это единственное, что даже моей лютни не вылечить». Хомора даже к таким словам оставалась невнимательной. «Сэмпай просто так всё бросит». Девушка беспомощно съёжилась, постепенно наворачивались слёзы. Что бы она закончила как исследователь, это столь ужасно. Хотя сама говорила про непоколебимый боевой дух, бесстрашное сердце. Когда комиком он о б р и н ч и л а фразу «В музыке понятие, которое имеет несколько значений. Оно может о б о з н а ч а т ь относительно завершённый мелодический оборот и законченную музыкальную мысль». «Освещение». а на её плечо закрепился появившийся светящийся шар, она обратно прикрепила к лютнюю ремешок, убрала её за спину и достала из кармана карту. Вглядываясь в ночные горы, освещаемые л у н о и бейглом, она удостоверилась в правильности их маршрута. Затем, вновь убирая карту, к а м и к о м одиноко сказала. «Мори Чан тоже так говорила, но даже она верит в Майо. Задолго до знакомства со мной, Майо с детства была не разлей вода с ней, и прекрасно известно, что она не тот человек, который просто так всё оставит». «Разумеется, я верю в неё». «Сэмпай з б е ж а л а Камикама пристально посмотрела на Хомор над головой Таги. Выражение на её лице было таким же серьёзным и внушительным, как и во время разговора о Кудзо. «У всех есть слабость. Даже мы несовершенны. Мы поддерживаем друг друга и как-то справляемся. Если ты не признаёшь и не принимаешь такую слабость, то однажды останешься в одиночестве». «В одиночестве. Всё будет хорошо. Майя полностью поправится». В то время будь рядом с ней, Хомора, н а р я д о с юнцом т а о й